По дороге домой все же захватил бургер и банку колы для рыжей и по пути в свою комнату решил их ей отдать. Постучал и стал ждать. Спустя время дверь открылась, на пороге появилась заспанная бледная Катя. Судя по ее лицу, опять рыдала и вырубилась без сил. И лекарства не очень-то ей помогают. «Привет!» – замялся я на пороге. «Что говорить-то вообще?» «Нет, я, конечно, общался с девушками, но вот что касается Кати, я теряюсь». Не знаю, что может быть ей интересно. И шутки тупые не пошутить, ибо ситуация неподходящая. Завтра сложный день для нее – похороны. Привет. Вяло отозвалась она и остановила равнодушный взгляд на мне. Ты спала? Я разбудил тебя. Да. Извини. Извиняюсь. Повесло молчание. Я почесал затылок, потом вспомнил, что я же не с пустыми руками пришел. Я тут тебе еды принёс, сказал я, протягивая ей бургер в обертке и банку колы. Зачем? Я понимаю прекрасно, какая фигня у тебя творится на душе, произнёс я так, как чувствовал. Ни аппетита нет тоже по понятным причинам. Но питаться надо, а то завтра на ногах стоять не сможешь. Может, хотя бы фастфудной гадости захочешь? Я люблю иногда. Прям так знаешь, хочется бургер, пусть и папа потом ругается. Ну вот. Катя молчала, но в ее глазах замелькали какие-то эмоции. Прочесть мне их не удалось, но я рад тому, что хоть немного ее отвлек от переживаний, даже если в этот момент бесил ее жутко. Она машинально забрала бургер и газировку и снова сделала огромные грустные глаза, в которых сейчас я видел удивление. Ты купил его для меня? Нет. Цокнул языком я. Просто не доело и решил принести тебе. Она растерянно захлопала глазами. Разверни, он даже надкусан. Я оставил ее с этими мыслями наедине и ушел к себе. Может мне удалось повесить интригу и она действительно его развернет, а потом, купившись на вкусный запах булки с котлетой, съест его. Закрыл дверь за собой и оперся о нее спиной. Фух, какой-то бред я нос. Но. Как вышло? Дверь Кати тоже хлопнула, но дальше, как не вслушивался, ничего конкретного не слышал. Звука чавканья не было точно. Зато, когда вышел из души перед тем, как отправиться на тренировку, услышал, как играет музыка ее телефона. Застыл на месте с полотенцем в руке и стал вслушиваться. Если в доме тихо, как сейчас, то частично слышно, что она будет говорить. Я подошел к стене, что разделяла меня и ее, припал к ней ухом. и откровенно подслушивал. Привет, Дим. Слышился глухой голос Кати через стенку. Я спала. Никак я. Как сам думаешь. Да завтра уже. Пью лекарства иначе бы давно с ума сошла окончательно. Слушай, Дим, извини, но мне не до болтовни. Нет, приходить не нужно. Я никого видеть не хочу. Не обижайся, но сейчас не до кого. Пока. Наступила тишина. Видимо, рыжая трубку повесила. Я отлип от стены и сжал кулаки. Опять этот Попов. Нет, его рожа так и просит кирпича. Лезет со своим вниманием еще. Больно он тут нужен. Впрочем, Катя его вроде как отшила. Возможно, потому что ей действительно сейчас плохо и не до кого. Но Попов явно много на себя взял, сказав, что Катя достанется ему, и вообще практически в его руках. Брехло. Надо ему брихалку-то подправить. Ну погоди, Попов, посмотрим, кто из нас будет смеяться последним. Вечером ей звонила какая-то подружка, и она с ней говорила дружелюбнее и дольше, из чего я сделал вывод, что Дима все же не входит в круг ее близких людей. После ужина, на который Катя снова не спускалась, увидел в ведре обертку от бургера и пустую банку из-под колы. Самодовольно улыбнулся. Катя приняла мои подгоны и все съела. Может быть, шанс подружиться с ней у меня все же имеется.